«Эпилог. Ваше Величество, Ваше Величество, в замке Драконы!» Я оторвалась от финансового отчета, скинула голову и бросила внимательный взгляд на служанку. «Трое!» – заикаясь и дрожа добавила она в ужасе. «Они обратились все разом. Ваше Величество!» Это был шок для меня и настоящая катастрофа для всего императорского замка, потому что тройня – это стихийное бедствие даже в человеческой ипостаси, а уже в драконьей. любимый мысленно позвала в панике, выбираясь из-за стола и спеша к двери. Это случилось. Лорд Адонарн Кейнер был рожден править. Теперь с этим не мог поспорить никто. Его политика направила страну на курс светлого будущего, плоды которого мы пожинали уже сейчас. Налоги снизились, нормализовалась внешняя торговля, стало адекватным военное законодательство, были построены сотни школ по всей империи, улучшено лекарское дело. Много, очень много невероятно важных шагов. Прямо сейчас Адонарно находился на тяжелых и изматывающих переговорах с принципиальными хитрыми и жадными хомейцами. Но мысленный ответ от любимого пришел мгновенно. Роды! Рык внутри моего сознания. Пекло хомею и соглашение. Я лечу к тебе. Не роды! поспешил успокоить, придерживая внушительный животик и спеша за служанкой по коридору. Наши дети обратились с драконами. Все трое разом. Шутишь? Известие искренне потрясло моего мужа, но никакое, даже самое сильное потрясение не могло отвлечь его от главного переживания. Роды точно не начались. Лорд Кейнер оказался изумительным мужем, отменным правителем и потрясающим отцом, пока дело не коснулось моей беременности. И едва я узнала об этой радости, поспешила поделиться ею с Донарном. Зря. Очень и очень зря. С тех пор он не позволял мне заниматься вообще ничем. дошло до безумного. Даже ходить запретил. Все на руках таскал. Согнал в замок лучших лекарей. Лично перечитал десятки книг о родах. Реагировал паникой на каждый мой тяжелый вздох. И спал меньше, чем когда нам Иллерия войной угрожала. Роды были интересными. Наверняка лекари до сих пор кошмары мучают. Хотя прошло уже целых пять лет. А тут недавно выяснилось, что кое-кто снова немножко беременна. Искренне надеюсь, что в этот раз всего одним. Еще надеялась, что на второй раз Адонарн будет реагировать чуточку адекватнее но есть такие надежды, которым просто не суждено сбыться. «Я возвращаюсь домой», – произнес император тем самым тоном, с которым бесполезно спорить, потому что это уже был вопрос решенный. Адонарн бралив попыталась вразумить, но муж не стал меня слушать. «Пусть пересохнет хоть со всеми океанами разом. У меня дома беременная жена вот-вот родит, и трое сыновей впервые обратились с драконами. Я возвращаюсь». Я лишь вздохнула и не сумела сдержать теплые улыбки. Империя была его мечтой, а мы с детьми стали смыслом.